Какие новости? Поинтересовалась из полутьмы, все так же не вставая с места, графиня. Да никаких. Сплошной, мать его, мрак и туман. Наш дорогой дружбан сообщил, что скоро будет здесь и все объяснит лично. Но у меня такое чувство, что наша с вами операция срывается. Вы, вашество, пожалуйста, не шумите и света не зажигайте. Хорошо, ответила Ката. Судя по голосу, она совершенно не нервничала. Хотя стоило ли психовать в ее-то состоянии. Примерно через час, когда стало почти темно и стрельба стихла, где-то совсем близко затарахтел не слишком мощный автомобильный мотор. Спустя несколько минут у перекрестка нашей улочки и соседней шиллер штрассы затормозил кюбельваген в однотонно-серой вермахтовской окраске. За рулем был мужик в гражданской светлой рубашке с темным галстуком, а на переднем сиденье, рядом с шофером я, с некоторым облегчением, узрел знакомую плешивую личность в темном пиджаке. Кюбель тут же уехал, а его пассажир торопливо засеменил в нашу сторону, временами переходя на вихляющийся бег. Ну, хоть какая-то определенность. Наконец, дорогой наш долгожданный Рудольф появился внизу. Было слышно, как он гремит стаканами. Как видно, ручонки тряслись и пьет воду на кухне. Затем он наконец поднялся на второй этаж в сопровождении впустившего его в дом Жупишкина. Еще недавно почти щегольский костюм Герра Эрфрора был испачкан звездкой, пылью и землей. Особенно это было заметно на коленях и локтях. Узел галстука максимально ослаблен. На рубашке и лице лежал слой копоти. От его прежнего спокойствия, переходящего в самоуверенность, не осталось и следа. Теперь глаза Уруди были испуганно растерянные, как у плененного где-нибудь под Сталинградом обмороженного румына. Графиня медленно встала с кресла, вышла из спальни и изящно присела на стоявший в углу диван. «Что случилось?» – задала она простой вопрос по-немецки. «Я ничего не понимаю, но в лаборатории была стрельба», – выдохнул наш агент. «Да ну! Именно сегодня?» – уточнил я. Какое неожиданное и радостное совпадение. При этих словах Руди посмотрел на меня так, словно хотел прожечь взглядом насквозь, словно лазер американской системы ПРО русскую боеголовку где-нибудь в верхних слоях атмосферы и тут же торопливо закалякал по-немецки. Так, словно плотину прорвало. Чувствовалось, что ему очень надо было выговориться. Дальнейшая речь Гера Рудольфа была эмоционально избивчива. Местами он переходил на какой-то явный сленг и разные прозрачные аналогии и аллегории, из-за чего время от времени я вообще переставал его понимать. Впрочем, надеюсь, что основной смысл сказанного Эрфрором я все-таки сумел уловить. Если нет, можно было уточнить у Каты. У Шаната -то точно поняла все, что он рассказал. И, наверное, даже более того, Для начала портай геносы Руди довольно долго скулил на тему того, как он, бедный, был сверхмеры удивлен и ошарашен как произошедшим в целом, так и тем, что все это случилось именно сегодня вечером. В общем, на объекте, причем в том самом здании и в той самой лаборатории, подсобное помещение, в которое мы с графиней сегодня и должны были попасть, неожиданно объявились человек пять неизвестных. Без малейших особых примет, по виду обычные мужики средних лет и среднего роста, практически одинаковых штатских костюмах. Я меланхолично отметил для себя, что обычно разные там профессиональные людобои из каких-нибудь спецвойск именно так предельно неприметно и выглядят, среди реальных разведчиков-диверсантов запоминающихся качков как-то не держат. При этом Рудольф посчитал за отдельную странность то, что вообще никто не видел, как они туда вошли. Вход в лабораторный комплекс был по пропускам. На входах круглосуточно стояли вооруженные часовые. По его словам, выходило, что неизвестные словно сгустились из воздуха, появившись прямо таки из ниоткуда. Подобные заблуждения проистекали от того, что его современники не могли видеть в деле спецназ ГРУ и разную прочую Альфу. Уточнить, как они появились и где именно, было невозможно поскольку в той лаборатории в этот самый момент никого не было. Далее неизвестные стали спускаться на первый этаж. Навстречу им не кстати попались двое лаборантов и охранник, тащившие наверх коробки с каким-то электрооборудованием. Что у них там произошло далее, тоже неясно. Но лаборанты и охранник были моментально убиты холодным оружием, не успев даже пикнуть, а пистолет охранника оказался у неизвестных. Затем эти неизвестные спустились на первый этаж, где скучали на вахте еще два расслабленных охранника. Охрана этого, как и прочих подобных объектов, как я понял, состояла из людей по разным причинам негодных в строевой службе на фронте, либо пожилых, либо разного рода инвалидов, хроников и просто утырков. Судя по всему, охранники попытались остановить их для проверки документов и выяснить, кто это такие и как попали на объект. Однако неизвестные мгновенно и без шума ликвидировали и этих двух олухов царя небесного, после чего забрали оружие, и личное, и то, что нашли в местной караулке, после чего очень технично испортили связь и внутреннюю, и с городом. За этим занятием их, похоже, застал некий зашедший в здание шофер из местного персонала, который понял, что запахло жареным и, естественно, попытался банально убежать с дикими криками. Догнать его неизвестные то ли не смогли, то ли поленились. Во всяком случае, шофер был ими застрелен. На вопль шофера и этот первый выстрел, который я, судя по всему, вообще не услышал, сбежались немногочисленная охрана и оказавшийся поблизости персонал. Неизвестные открыли по ним огонь, убив и ранив еще несколько человек, после чего явно для отключения внимания устроили пожар. Помещение кладовой на первом этаже. Рядом с караулкой были складированы килограммов 100 угля в брикетах. Его уже начали завозить сюда к грядущему отопительному сезону. И небольшой запас керосина для примусов и прочих бытовых надобностей. Так что гореть там было чему. Видимо, хлопок от бидона с керосином и был первым взрывом, который я слышал. Плюс к этому в огне стали рваться патроны, которые злоумышленники то ли забыли там, то ли специально подкинули в горящую кладовку. Ну а сами неизвестные, воспользовавшись возникшей суматохой, довольно легко ушли с объекта. Охрана позорно растерялась и особо не успела им воспрепятствовать. Точнее сказать, скорее всего охранники их просто не видели. Убив ножом еще одного охранника, торчавшего на посту у ворот и явно намеревавшегося что-то у них спросить, неизвестные оказались на автостоянке у входа, без проблем завладели двумя или тремя легковыми автомобилями, хотя ключей от машин у них вроде бы не должно было быть, и спокойно скрылись. А если их неизвестные личности столь быстро смылись, почему потом так долго шла стрельба, задал я вполне резонный вопрос. Орел наш Руди ответил, что после начала пожара, среди непривыкшего к подобному кошмару... Вы, ребята, кошмаров еще не видели. Настоящий кошмар здесь начнется будущей весной. Персонала, началась откровенная паника. Начальник охраны, некий Гер Газенклевер, пожилой армейский обер-лейтенант, тоже из числа запасных, хоть и с опозданием, но поднял тревогу, одновременно позвонив в город и вызвав подкрепление. Но поскольку внутренняя связь была испорчена, о чем ни он, ни его подчиненные, разумеется, не догадались. Часть персонала и охраны вообще не услышала его команд и ничего не знала о прибытии солдат. Многие решили, что это банальная воздушная тревога и привычно ринулись в сторону бомбоубежищ. А у прибежавших по тревоге солдат из комендатуры нервы были на взводе, но не было пропусков. И естественно, никто не удосужился сообщить им пароли для доступа на объект. Поэтому, когда первые солдаты наконец появились, охрана зачем-то начала стрелять по ним, а те, не будь дураки, стали отвечать. При этом и теми, и другими... Было застрелено еще несколько случайно оказавшихся на линии огня особо невезучих личностей из числа персонала. Из рассказа Руди можно было сделать вывод о том, что банально стреляли по всему, что шевелилось. Далее приехал на двух грузовых машинах еще, как минимум, взвод солдат. Их проезд по городу я наблюдал. На сей раз из Люфтваффе, чье командование вообще не знало обстановки. И, толком не разобравшись, Они тоже вступили в перестрелку. При этом ребята из ведомства рекс-маршала Геринга не стали мелочиться, открыв пулеметный огонь и начав бросать гранаты. В итоге 19 убитых и 22 раненых, трое из которых были доставлены в госпиталь в очень тяжелом состоянии. В момент наивысшего хаоса еще немного и явно дошло бы до вызова танков или авиации. На месте перестрелки наконец-то появился лично этот самый комендант объекта Газенклевер, который с помощью громкоговорителя и ненормативной лексики сумел прекратить это безобразие. Когда стрельба закончилась и дым немного рассеялся, персонал и охрана объекта принялись тушить пожар с помощью сильно опоздавших с выездом по тревоге городских пожарных и считать потери. Довольно быстро выяснилось, что все убитые и раненые из числа своих, Кинулись искать неизвестных, которых кое-кто все-таки успел мельком увидеть. Но вот рассмотреть подробно, на предмет особых примет, увы, но тех уже давно след простыл. В общем, по словам товарища Рудольфа, теперь в лабораториях все стояли на ушах, а из Берлина уже успел прикатить курировавший безопасность объекта некто оберштурмфюрер СС Хольц. Его наш Руди характеризовал как фанатичного нациста и полного придурка, контуженного на всю голову еще осенью 1941 где-то на Восточном фронте, под каким-то там стодолищем. Правильно, кого же еще могли назначить надзирающим за разными безнадежными во всех смыслах научными проектами по линии, а Естественно, этот оберштурмфюрер Хольц первым делом постарался найти стрелочника. И, особо не напрягая интеллект, тупо арестовал начальника охраны Газенклевера, почтенного ветерана Первой мировой, у которого было четверо детей и семеро внуков. Теперь все с содроганием ожидали прибытия бригад следователей из СД и Гестапо, которые уже вроде бы выехали из Берлина. Поскольку произошедшее категорически выламывалось из всех мыслимых рамок, Имперская служба безопасности явно будет трясти с пристрастием весь персонал до последнего дворника включительно, а военные власти собираются прочесывать город. То есть вполне явственно вырисовывалось то, чего я с самого начала и боялся. В общем, дорогой герр Эрфрор подтвердил мои самые худшие предположения о том, что все как минимум откладывается. И хорошо, если вообще не отменяется. Далее генос Сыруди перевел дух и сообщил нам с графиней, что он, пока ему не хватились, должен срочно вернуться на объект. То есть, уточнил я, по утвержденному для подобных происшествий штатному расписанию, я обязан быть на месте, ответил наш дорогой агент. Пожар уже должны потушить, и мне нужно срочно выяснить, что происходит в помещениях нужной вам лаборатории. Так что сейчас я возвращаюсь а вам остается сидеть и ждать звонка или моего возвращения. А если ваши прямо сейчас все-таки начнут прочесывать городишко, дом за домом? Пока ночь? Вряд ли, ответил Рудольф и уточнил. Тем более, что только что было предварительное предупреждение об авианалете. Штаб ПВО Рейха передал сообщение о приближении к району Берлина крупного соединения английских бомбардировщиков. С тем он и удалился той же мелкой рысью, растворившись в ночи. Его уход практически совпал с воем сирен местной ПВО. Спустя какое-то время стал слышен отдаленный гул тяжелых самолетов и залпы зениток крупного калибра. Я продолжил наблюдать за происходящим, сидя за стеклом закрытого окна на втором этаже. Графиня молча встала с дивана и удалилась в свою спальню. Там она затихла, не включая света. Возможно, прилегла. Железная тетя попалась, однако. Никаких там соплей, удивлений и лишних вопросов. Я бы так не смог. Проводивший эрфрора Вася снова спустился на первый этаж и наверх пока не поднимался. Небось опять что-то жрал в темноте. Сначала взрывы бомб и гудение самолетов слышалось где-то далеко в стороне, и их было почти не слышно за пальбой зениток. Но потом шум самолетов, подходящих на малой высоте, неожиданно возник прямо над самым Ковштайном, чего за ними прежде не замечалось, по крайней мере, за четыре дня нашей здешней нелегальной жизни. Возможно, союзных летчиков привлек световой ориентир в виде все еще не потушенного до конца пожара в лабораторном комплексе. С темных верхушек башен ПВО один за другим суматошно задодахали малоголиберные зенитные автоматы, наводчики которых, судя по всему, вообще не видели целей. Цветные дуги и пунктиры трассеров летели куда попало, а затем в подсвеченном разрывами и зенитными прожекторами небе мелькнул черный силуэт небольшого, идущего на малой высоте, скоростного двухмоторного самолета. За ним мелькнули второй, третий, четвертый. Блин, да сколько же их! Что-то в этих силуэтах показалось мне смутно знакомым. Москито? Мелкий ночной кошмарик для точечных ударов и, по совместительству, дневной истребитель-бомбардировщик, перекрывший гудение, Рос... гудение Роллс-Ройсов, близкий свист падающих с неба бомб заставил меня втянуть голову в плечи и инстинктивно пригнуться, а потом разом ударило несколько близких взрывов бомб, причем пара вспышек была в районе лабораторного комплекса. Я и сам не понял, как оказался на полу, мелко трясущимся и лежащим лицом вниз. Оконные стекла жалобно задребезжали от взрывной волны, но не вылетели. Как я успел заметить, отечественная привычка заклеивать окна крест-накрест бумажными полосками в гитлеровской Германии особо не прижилась. Бомбы легли хоть и близко, но все-таки недостаточно для того, чтобы взрывная волна дошла до нас полную силу, и рамы выдержали это издевательство. При этом было отчетливо слышно, как на крыше что-то громко стучит, скрипит и шуршит. Должно быть, черепица тоже отреагировала на мощный звуковой удар. Я пристал на колени и с удивлением увидел, что на плоской крыше одной из башен ПВО что-то горело, разбрасывая длинные искры, а в районе лабораторного комплекса разгорались еще два приличных пожара. Выходит, попали? Ничего себе! Вот же виртуозы хреновы. Звук моторов, поразивших цели и набиравших высоту москито, мне даже показалось, что крайний бомбардировщик из этого звена чуть не зацепил хвостом городские крыши, быстро удалялся. Зенитки с башен полили им след, но как-то вяло. Куда там, что сделано, то сделано. Ну и дела, блин. «Что там?» – спросила из спальни Ката. Голос был томно равнодушный. Кажется, все усугубилось. На интересующее нас место дополнительно уронили еще пару авиабомб. По-моему, наше положение осложняется прямо-таки с каждым часом. Графиня ничего не ответила на это. А что тут можно было сказать? Все равно мы с ней в тот момент решительно ни на что не влияли. Кстати, уже потом, после своего возвращения... Я не нашел в доступных источниках никаких вменяемых данных про этот авианалет. В английских публикациях упоминался только крупный налет бомбардировочного командования РАФ на Берлин в ночь с 13 на 14 августа 1944 года. И якобы во время этого налета 14 бомбардировщиков Mosquito B.MK.9 из состава 139-й бомбардировочной эскадрильи Королевских ВВС решая локальные задачи по отвлечению германской ПВО от основной массы участвовавших в налете самолетов, нанесла бомбовые удары по целям в 50 километрах южнее Берлина. Москито 139 АЭ в эту ночь действовали звеньями, пытаясь поразить объекты ПВО противника и железнодорожные узлы. Якобы при сбросе ими бомб в районе города Кавштайн на земле наблюдалось несколько вторичных взрывов, и большой пожар. Там же приводились уточнения и комментарии, позаимствованные якобы из немецких источников. В них, в частности, было сказано о том, что в результате удара москито был нанесен некоторый ущерб одной из батарей ПВО, а в самом городе бомбы якобы попали в продовольственный склад, на котором, помимо прочего, хранилось более 10 тонн маргарина, из-за чего якобы и возник сильный пожар. Казенно отмечалось, что в результате этого налета в Кавштайне и окрестностях было 35 убитых и около 70 раненых. А один из бомбардировщиков 139-й эскадрильи на обратном пути был подбит зенитками и, не сумев дотянуть до аэродрома базирования, вынужденно сел во Франции, в районе Кана. Москиту после вынужденной посадки ремонту не подлежал, а его экипаж отделался ушибами и ссадинами. И заметьте, там почему-то не было ни единого слова про башни ПВО или научный комплекс Аненербе, который в немецких фронтовых сводках почему-то превратился в некий склад маргарина. Странно, конечно, слов нет. Но, может быть, с точки зрения сохранения секретности, все это звучало и не так уж неубедительно. В конце концов, кого спустя десятилетия вообще мог заинтересовать подобный сверхлокальный эпизод той, занявшей полсвета войны. Бьющая по барабанным перепонкам пальба зениток постепенно стихла. А примерно через час, когда наконец дали отбой воздушной тревоги, на соседней шиллер штрассе мелькнул темный фургон на шасси мерседесовской полуторки со светомаскировочными чехлами на фарах. Машина резко повернула и остановилась прямо возле нашего дома. Хлопнула дверца, и с места рядом с шофером вылез наш дорогой Руди. Это было ожидаемо и в то же время неожиданно. Когда он вошел, я заметил, что наш незадачливый немецкий друган за время отсутствия успел умыться и почистить одежду, и сразу с порога он сообщил, что с большим трудом сумел ненадолго отлучиться с объекта исключительно для того, чтобы отвезти кое-какое уцелевшее электрооборудование обратно на склад. Соответственно, он велел нам, всем троим, включая Жупишкина, срочно грузиться в стоявший у дверей фургон. При погрузке в наполовину заполненный какими-то коробками из плотного коричневого картона и деревянными ящиками кузов мне категорически не понравилось, как затихарившийся в полутьме своей кабины Упитанный гражданский водилок как-то уж слишком внимательно рассматривает нас из-под козырька низко надвинутой бюргерской кепки. Разместив облачившуюся по случаю дороги в серый летний плащ графиню в кузове словно величайшую ценность и сложив в угол наши чемоданы, мы с Жупишкиным закрыли задние двери фургона и машина поехала. Наблюдать за процессом движения можно было только через два небольших прямоугольных окошка во все тех же задних дверях, провонявшего синтетическим бензином и канифолью фургона. Окошки были прилично запылены, но я все-таки сумел понять, что мы отъехали километров на 10 на восток от Ковштайна, проехав поворот, украшенный надписью на дорожном указателе «Фаулер Сумф». Интересно, с чего такое название? Никаких болот вокруг вроде бы не было, да и гнилью нигде тоже не воняло. Наш фургон остановился в полной темноте, возле какого-то обсаженного липами, потрёбанного и явно нежилого. Оконные ставни были плотно закрыты, краска на стенах облупилась, крытая непонятно чем темная крыша выглядела неровно одноэтажного загородного дома. Впрочем, если принимать во внимание обширное чердачное пространство. Троению можно было считать и двухэтажным. Интересно, что это была за хата? Местный вариант загородной дачи. Место, куда мы приехали, живо напомнило мне тот дом, где инженер Гарин было дело изрезал на куски своим забавным агрегатом Гастона Леклера. Он же утиный нос и его не ожидавших такой наглости подельников. Разумеется, имея в виду позднесоветскую экранизацию романа Алексея Толстого, ту, что называлось «Крах инженера Гарина». В нескольких сотнях метров позади дома просматривались в тюноте еще несколько силуэтов похожих домов. И везде одно и то же. Закрытые ставни и не огонька. Заброшенный дачный поселок? Не то, чтобы мне все это сильно понравилось. Над Гавштайном стояла зарево, а где-то за горизонтом В той стороне, где был Берлин, продолжала звучать далекая стрельба тяжелых зениток. Руди отпер ключом дверь дома. Мы сгрузились и первым делом внесли багаж в дом. Внутри была пылища и накрытая светлыми матерчатыми чехлами мебель, на которую мы натыкались в темноте. Почему-то опять вспомнился толстовский Гастон «Утиный нос». Было дело, выговаривавший Роллингу насчет того, что в квартире убитого Виктора Ленуара был пыльный пол, что было сочтено им за явный признак бесстыжей подставы. Ката передвигалась по этому самому полу брезгливо-осторожно и, пройдя между двумя креслами, осталось стоять, видимо, не желая пачкать свои модельные туфли. Вася Жупишкин, едва войдя внутрь, несколько раз чихнул. Вот же нежная натура, мля! Судя по всему, на этой самой даче в последние 3-4 года точно никого не было. Это косвенно подтверждал висевший на одной стене календарь за 1940 год, на котором я с большим трудом рассмотрел в темноте цифры и какой-то норвежский пейзаж с елками и фьодами. Это был год больших и так и не сбывшихся надежд для здешнего Дриттенрайха. Но вот пыли в доме, на мой взгляд, было как-то маловато. По роду деятельности меня иногда заносило в дома и квартиры, где не жили десятилетиями, причем там общую запущенность иногда дополняли трупаки разной степени свежести. Для нескольких лет отсутствия хозяев. Возможно, время от времени здесь все-таки убирали. Какая-нибудь приходящая прислуга или что-то типа того. Как выяснилось чуть позже, в доме отсутствовали запасы жратвы и не было электричества с телефоном. Спасибо, хоть водопровод работал, и в потемневших кранах в туалетной комнате и на кухне была холодная вода. Когда наши глаза наконец немного привыкли к темноте, в дом очень кстати вошел с электрическим фонариком, питаемая батарейкой жестяная коробочка со сменными разноцветными стеклами обычного армейского образца Рудольф, до того почему-то топтавшийся на скрипучем крыльце дачи. Фургон все так же стоял у входа, и его шофер терпеливо ждал за рулем как мне показалось, таращась во все глаза на двери дачи. «Все-таки в чем дело?» – спросила нашего друга графиня на своем безупречном немецком. «Что вам сказать? Как я уже говорил накануне, ваше дело усложняется. Моя лаборатория и ее подсобка сильно разрушены, то ли в результате появления этих неизвестных, то ли позже, при авианалете. И там был довольно мощный взрыв». Теперь приехавшие из Берлина следователи даже думают, что это была какая-то очень тщательная и заранее спланированная вражеская акция. Сначала нападение диверсантов, а потом, как дополнение, еще и бомбежка. В общем, мне очень жаль. Но все не просто откладывается, а срывается. Подумайте, что вы теперь сможете предпринять и чем я вам могу помочь. Пока сидите в этом доме тихо. С утра в городе уже могут начать искать тех, кто напал на лабораторию. Сейчас я еду на склад и постараюсь вернуться сюда утром или, в крайнем случае, после полудня. Возможно, ситуация прояснится. Ждите меня». Выдав этот прозвучавший в его устах почти безнадежно монолог, особенно меня покоробила фраза насчет вашего дела. «Теперь наш нечаянный друг полагал, что его наши проблемы уже не касаются». Он оставил на пыльном столе фонарик и ключи от дома и вышел на свежий воздух, сел в кабину фургона и через минуту машина развернулась и уехала. «Ну и чего он вам сказал?» поинтересовался Вася Жупишкин, которому все это было очень интересно. Не понимая ни слова из наших разговоров, он чисто инстинктивно осознавал, что происходит явно что-то не то. «Не бзди, дорогой товарищ!» – успокоил я его. Ничего утешительного этот представитель ушедшего в подполье германского рабочего класса нам не сказал. Уж не знаю, порадует это тебя или огорчит, но твой ранее оговоренный переход на нелегальное положение похоже откладывается на неопределенное время. По-моему Васю это все-таки скорее обрадовало. Отвечая ему, я соображал о том, что только что увидел и чем больше я об этом думал тем тревожнее мне становилось. Наш Герр-Эрфрор, он что, дурак? Или совсем нюх потерял на почве контузии либо стресса? Конспиратор хренов. В самый неподходящий момент не придумал ничего лучше, чем перевозить нас с места на место на управляемой непонятно кем казенной машине. Чертов идиот. Теперь можно легко предположить, как в момент, когда их там начнут подробно допрашивать в связи с событиями этой ночи спецы из СД или Гестапо, водила фургона неизбежно выболтает, куда именно они сегодня сразу после перестрелки с сопутствующими пожаром и авианалетом ездили. Кто именно приказал ему отклониться от маршрута и где находится тот пункт, где он высадил троих незнакомых ему личностей, двух мужчин и очень полную женщину. После этого найти нас точно будет делом техники. Причем, если этот самый шофер не в теме и полагает себя лояльным и законопослушным гражданином рейха, он выложит всю эту информацию следователям совершенно добровольно и им даже не придется прибегать к мордобою и прочим методам грубого физического воздействия. И нас сразу же свяжут с нападавшими на лабораторный комплекс Анинерби поскольку мы очень хорошо вписываемся в картину произошедшего. При этом, конечно, можно было рассматривать вариант, в соответствии с которым Рудольф с самого начала собрался грохнуть этого водилу. Однако что-то подсказывало мне, что, скорее всего, дорогой наш Руди этого не сделает. По моему убеждению, кишка у него для этого была тонка. Как-то не представлял его с пистолетом или удавкой в руках. Хотя, по-моему... Любой цивилизованный европеец – немножко маньяк. Раз ликвидация шофера маловероятна, теперь все зависело от массы очень субъективных факторов и обстоятельств, а именно от того момента, когда гестаповские следователи наконец начнут допросы лабораторного персонала и в процессе трясения наконец дойдут до Эрфрора и его водилы. Все это означало только одно – у нас оставались в запасе считанные часы в лучшем случае сутки или двое, и поэтому надо было готовиться к самому худшему. По здравому размышлению надо было быстрее линять отсюда. Но куда? Из раздумий меня вывел свет довольно мощного фонаря, направленный прямо в лицо. Воспользовавшаяся паузой ката достала откуда-то из своего багажа этот довольно мощный источник света. Сюрприз однако. В дачной прихожей, где мы стояли, стало светло настолько, что мгла ушла к углам и теперь откровенно развлекалась подобным образом. Интересно только, почему она сразу же не воспользовалась этим фонарем и что еще интересного запрятано в ее чемоданах? «Ну, и что вы замерли?» – спросила она у меня по-русски. «Пардон, графиня», – ответил я и тут же предложил ей отправляться отдыхать, поскольку этой ночью ничего уже не произойдет. Ката особо не спорила. Если честно, она с нами вообще не особо-то разговаривала. Но найти место для ночлега в этом, как она выразилась, свинарнике, оказалось не так просто. После некоторых поисков в дальнем конце дома обнаружилась не особо пыльная горница с широким диваном, куда мы с Васей и перенесли чемоданы графини. Потребовав немного прибрать в комнате, наша мадам де Шеффи забрала с собой свой фонарь и удалилась в дачный совмещенный санузел, умываться и переодеваться ко сну. Эти ее псевдоаристократические привычки уже начинали меня напрягать. После ухода графини я, скинув пиджак и шляпу, убрал чехлы, состоявшие в предназначенной для нее комнате мебели и слегка, насколько это вообще можно было сделать при свете тусклого фонарика, который оставил нам дорогой Руди, протер там мебель и полы. Тряпка, ведро и швабра нашлись на кухне, а мыть полы меня неплохо обучили еще в поздней советской средней школе. В отличие от алгебры и физики, это умение пригождалось мне по жизни не раз и не два. Откровенно посмеивавшийся Вася Жупишкин ассистировал мне, держа фонарик. Он сказал, что совсем не ожидал увидеть меня в роли уборщицы. Я попросил его заткнуться, в противном случае пообещав превратить в техничку его самого. Или он уже забыл свое недавнее место возле Параши в бараке энского шталага? Вася послушно умолк. Вслед за этим из туалетной комнаты наконец появилась умытая ката в розовом ночном халате. Решительно ничего не сказав по поводу торопливо помытых мной полов, вот от этого обычно и случаются революции, мятежи, бунты и прочие спонтанные смертоубийства. Фукалываешь, фукалываешь, а благодарности фиг дождешься. Она гордо удалилась в свои апартаменты и заперла дверь на шпингалет изнутри. Что было делать дальше? Я велел Васе разместиться на ночлег в какой-нибудь комнате рядом с графиней и, по возможности, наблюдать за ней, чтобы к графине незаметно не проник кто-то посторонний, либо она сама под шумок не утекла куда-нибудь, а то мало ли. Хотя, честно говоря, Внезапное исчезновение графини Каты мгновенно избавило бы меня от массы доставлявших нехилую головную боль проблем. Но всерьез рассчитывать на это не стоило. Где-то в глубине души я уже понимал, что отвязаться от этой бабенки вот так запросто, увы, не получится. Жупишкин спросил, что буду делать я. Я ответил, что ничего. Буду тупо сидеть и караулить. В конце концов, Из нас троих вооружен только я, а спать мне вообще не хотелось. Вася спорить не стал, и не прошло и получаса, как он уже похрапывал в глубоком кресле в помещении, похожем на кабинет, расположенном дверь в дверь от временной спальни Каты. Что же, стоило признать, что он настоящий фронтовик. Засыпает там, где нашел точку опоры, да так, что тяжелой артиллерией не разбудишь. Когда они оба угомонились, Я запер изнутри входную дверь, взял свой люгер, бинокль, пиджак, шляпу и пошел на здешнюю кухню. Судя по моим наручным часам, было 5 часов 3 минуты утра. Пыли на кухне было меньше, чем можно было ожидать. Порывшись при свете фонарика в шкафах, буфетах и на столах, я не нашел там ничего путного, кроме пыльного стеклянного сифона с водой. Я полоснул под краном подвернувшийся стакан и... С некоторой опаской напшикал в него из сифона. Вопреки ожиданиям, сифон не взорвался в моих руках, а получившуюся в результате содовую воду было вполне можно пить. Стало быть, забыт он здесь был не три года назад, а относительно недавно. Видимо, мое предположение насчет иногда приходящей уборщицы было верным. Поставив стакан на пыльный стол перед собой, я положил рядом с ним пистолет, Сел на табуретку и задумался. Благо темнота способствовала раздумьям, а далекая зенитная пальба и гул самолетов стихли окончательно. Пару раз где-то на недалекой дороге мельтешил свет фар и шумели автомобильные моторы, но каждый раз их звук быстро удалялся и затихал где-то в стороне. Наверное, со стороны это выглядело в стиле гангстерских фильмов. Сидит за столом растрепанный мужик в рубашке с расстегнутым воротом и ослабленным узлом галстука, тупо глядя на лежащий перед ним большой пистолет. И по сюжету дальнейший суицид напрашивается прямо-таки автоматически. Блин, а ведь, если честно, в этот момент происходила какая-то жуткая хрень. Вот тебе и простое задание. Подписался на роль максимум собаки-поводыря, а получилось? И что же теперь делать? В этот момент темная кухня слегка осветилась, И на табуретке напротив меня бесшумно сгустился знакомый, словно слегка подсвеченный изнутри силуэт блондинки в каком-то темном комбинезоне в облипку с множеством карманов, петель и пряжек. Оно, конечно, хорошо, когда к нам хоть иногда кто-то приходит. Куда хуже, когда приходят за тобой. Не тень отца Гамлета, но тем не менее. Как говорится, не ждали, но в некотором смысле это было очень вовремя. По слишком ярким оттенкам возникшего изображения и отсутствию теней я понял, что передо мной опять была голограмма, вид у блондинки был растрепанный и, я бы даже сказал, какой-то потерянный.